Все же теперь он и не хотел бы, чтобы эти переговоры были всецело поручены ему. Считал положение в мире почти безнадежным. Оно могло только кончиться либо войной с надеждой на победу Запада, но без уверенности в ней, либо бесконечно долгим пребыванием у власти этого страшного правительства, которое уже развратило и испакостило свой собственный народ и ежегодно покупало и развращало миллионы других людей. Он прекрасно знал русский язык, Немало занимался историей русской политики, очень высоко ставил русскую классическую литературу, вначале читал новые русские книги, читал с крайней скукой и скоро убедился, что читать нечего и незачем». С отвращением смотрел бесчисленные антиамериканские пьесы, шедшие в разных театрах Москвы, их продолжал смотреть больше для усовершенствования своей русской речи и еще для того, чтобы следить за реакциями публики. Впрочем, эта реакция была... Не слишком интересно. Зрители аплодировали там, где, очевидно, аплодировать полагалось. Это всегда подчеркивалось и интонацией актеров. Актеры были не дурные, хотя и гораздо хуже прежних стариков, но если бы они были и в десять раз лучше, то им все-таки нечего было бы сделать с бездарными пьесами, с тупыми, неестественными, насквозь фальшивыми ролями и тирадами». В дипломатическом обществе посол бывал нечасто. Его немного раздражал принятый там раз навсегда иронический тон. В отличие от своих товарищей, он знал и ценил уроки умственные и моральные качества русского народа, отразившиеся в его прежней литературе, и думал, что эти качества должны при советском строе постепенно слабеть и могут даже со временем исчезнуть. Конечно, не надо придавать чрезмерного значения разным манифестациям, восторгам по отношению к власти, раболепству, культу хитрого, тупого, совершенно невежественного деспота, немного превращаемого в божество. Люди делают то, что их заставляют делать, — думал он. Но разве может пройти бесследно эта привычка к вечной лжи и рыболепству? Моральные и умственные качества народа вытравляются из него не без успеха. Россия тупеет с каждым днем, и если эта власть удержится еще десятилетия, то и вытравлять скоро будет нечего. Люди 35 лет не слышат ничего, кроме лжи. Русскому народу нужен долголетний курс дантовской правды без утаек, иначе это гибель». «А мы шутим, рассказываем анекдоты. Неужели и дипломатам не ясно, как день, что такое может означать существование в центре мира 200 миллионов отупевших людей?» Он говорил об этом и в донесениях своему правительству, но что именно посоветовать не знал. Выхода не было. Ничего сделать нельзя было. Можно было только ждать неизвестно чего». О новой атомной войне он не мог думать без ужаса и полного отвращения. Уж это было бы концом не только России, но и всей цивилизации. Посол выше всего ставил цивилизацию и служение ей было главным интересом его жизни. О своей карьере думал мало, он не был особенно честолюбив, и, во всяком случае, честолюбие его никак не сводилось к желанию получить более высокий пост и лучшее жалование. Теперь он, как и его собратья, но по другим причинам, тоже хотел быть скорее отозванным из Москвы. Иногда боялся, что нервы его могут не выдержать и что он совершит какой-либо поступок, противоречащий всем дипломатическим традициям и может вызвать мировой скандал. Он посмотрел на часы и отправился на свой хозяйский пост у того места, где когда-то до революции произошло убийство. Сам не очень хорошо помнил, кто тут кого убил, и тотчас начался съезд гостей».